алхимик Кириков и его ассистент Феленкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрания процветала. Они работали по ночам, их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова.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 Пусть будет женой президента. Аграфи... Агриппина! Ты хочешь быть женой швамбрандского президента? «Даешь!» Сказала Агриппина.